Глава 16 Проснулась от тихого горлового курлыканья Гриша. Комната тонула в темноте, лишь лунный свет, проникая сквозь окно, рисовал на темном полу прямоугольники прозрачно белого сияния. Голова была тяжелой, а необходимость просыпаться неясной. Перевернулась на другой бок, пытаясь зарыться поглубже в подушку, но под боком кто-то завозился. Внезапное понимание пронзило меня, заставив резко распахнуть глаза. Мгновенно вспомнила все: Матвея, Никиту, ребят. Осторожно приподняв голову, встретилась взглядом с черными глазами ворона. Он сидел рядом, склонив голову на бок, и внимательно наблюдал за мной. Перевела взгляд на лежащего рядом Матвея. Во сне он раскинул руки и ноги, сбросив одеяло на пол, частично оказавшись на мне. Лунного света было достаточно, чтобы разглядеть его. О полном выздоровлении говорить было рано, Но, казалось, мальчику стало легче. Он по-прежнему оставался горячим, но дышал ровнее, свободнее, обеспокоивший ранее озноб исчез. Улучшение было едва заметным, но вселяло надежду. Чтобы подняться с кровати и не разбудить ребенка, мне пришлось изобразить из себя змейку. Матвей крепко обнимал меня во сне. Его рука лежала на моей шее, а нога была закинута поперек живота. Я осторожно, миллиметр за миллиметром, высвобождалась из его объятий, стараясь не потревожить сон. Наконец мне удалось выбраться. Тихо встав, я накинула на мальчика одеяло, чтобы он не замерз. Гриша, убедившись, что я проснулась, снова мирно задремал на спинке кровати. Судя по всему, ночь еще не вступила в свои права. По внутренним ощущениям, я проспала недолго, и сейчас, скорее всего, поздний вечер. Ульяны в комнате не было, что косвенно подтверждало мои предположения. Решила дать себе немного времени, чтобы окончательно проснуться, и, стараясь не скрипеть старым полом, подошла к окну. За ним неспешно падали крупные хлопья снега, подсвеченные луной. Всегда любила лунный свет. Мама в детстве говорила, что если на тебя падает лунный свет, то ты будешь прекрасной. С тех пор я всегда старалась подставлять себя под лунные лучи, В идеале, чтобы они падали на мою кровать. Раньше это была игра. Теперь — приятное напоминание о маме. Прислонившись лбом к холодному стеклу, молча любовалась заснеженным хозяйственным двором. Вспомнила, как Ульяна, осматривая второй этаж, верно заметила, что хозяйские спальни находятся именно там, и со временем нужно будет обязательно туда переехать. Я уже выбрала себе комнату. Тучи окна находились над парадным крыльцом и откуда открывался захватывающий вид на долину. Увидев этот вид однажды, я влюбилась в него без памяти. Тетя одобрила мой выбор и решила взять себе комнаты рядом. Осталось только дождаться возможности переезда. «Спишь?» — тихо спросила Ульяна, войдя в комнату и осторожно подходя ко мне. «Уже нет», — Так же тихо ответила я, не отрывая взгляда от окна. Никита хотел поговорить с тобой. Давно уже ждет. Они с Николаем успели полностью заменить стекла во всех окнах первого этажа в нашем крыле. Ульяна встала рядом, пытаясь привлечь мое внимание. Я только кивнула, продолжая смотреть на падающий снег. Меня слегка знобило. Арина, все в порядке? Тетя обеспокоенно взяла меня за руку. В ее голосе звучала тревога. Да, прости, все нормально проснулась только что, вот голова и не соображает, пробормотала я. Она подозрительно на меня посмотрела, но я улыбнулась и погладила по руке, пытаясь ее успокоить. Я слышала от тебя, сейчас выйду и поговорю с ним, сообщила и пошла на выход. По пути подхватила плед и укуталась в него. Арина, вдруг остановила меня тетя уже у самой двери. Ее голос был тихим, почти шепотом. Но в нем звучала такая серьезность, что я мгновенно замерла. Хотела тебе кое-что сказать, пока никто не слышит. Она сделала паузу, а я почему-то почувствовала тревогу. Уже взявшись за дверную ручку, остановилась и настороженно посмотрела на нее, ожидая продолжения. Мне не понравилась интонация, с которой тетя произнесла последние слова. Сердце начало биться чаще. Помнишь, я рассказывала, почему нельзя никому говорить, Про твое иномирное происхождение? спросила она. Я кивнула, продолжая смотреть на нее из-под лобья, чувствуя, как страх сковал все тело, парализовав мышцы. В голове промелькнула мысль: неужели она все-таки решила рассказать обо мне королевским дознавателям во рту пересохло. Арина, будь аккуратна в разговорах! продолжала тем временем тетя совершенно незамечаемое его волнение. Сегодня ты дважды выдала себя. Дыхание остановилось. Несколько бесконечных мгновений мне понадобилось для того, чтобы понять, что она не собирается меня предавать. А затем от радости на глазах невольно выступили горячие слезы облегчения. К счастью, в комнате было достаточно темно, и Ульяна ничего не заметила. «Во-первых, ты сказала, у вас так лечат. А во-вторых, моя племянница не умела лечить». В нашем мире это умеют только лекари и знахарки. Хорошо, что никто из посторонних тебя в тот момент и не слышал. От облегчения я с трудом выдохнула, чувствуя, как металлические кольца, сдавившие грудь, лопаются, освобождая меня от страха. Трясущиеся руки я убрала за спину и с благодарностью посмотрела на тетю. Спасибо тебе. С чувством поблагодарила я, радуясь, что женщина не может подслушать мои мысли. Мне было стыдно за них. Над доверием еще нужно работать, но в этот момент я чувствовала только огромную благодарность кульяне за ее заботу и поддержку. Не хочу потерять и тебя, услышала я тихие слова, когда уже выходила из комнаты. На кухне Марфа накрывала вечерний чай.